Я ему всегда говорю, ты мог бы учиться гораздо лучше, в сто раз лучше. Он способный, но вот беда. Ветер в голове гуляет. М да, задумчиво протянул председатель. А я-то рассчитывал. Ну, ладно. Отец у тебя на фронте. Стало быть, будешь добывать для него хлеб.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 «Да разве для работы одной живет человек? Как ты думаешь, Аннатай?» Аннатай начал было что-то объяснять, но потом признался. «Не знаю». «Я тоже не все знаю», — сказал ты, Налеев. «Но не будь войны, пошел бы учиться. Еще получился бы». В классе послышался откровенный смех. «Смешно. Совсем уже взрослый человек» сам председатель колхоза хочет учиться. А им уже надоело, так надоело в школе. — А что смешного? — улыбнулся Таналиев. — Да, ребята, очень хотел бы учиться. Это вы потом попозже поймете. И тут, пользуясь моментом, кто-то в классе перебил председателя. — Башкармага, а правда, что вы прыгали с самолета? —